Глава 64. Рита стояла на улице через дорогу от дома братства. Двери распахнулись, и из здания вышли парень с девушкой. Марго не могла заставить себя пошевелиться. Прячась в тени деревьев, она наблюдала, как пара задержалась на ступеньках, что-то разглядывая в телефоне и бурно обсуждая. На самом деле только девушка реагировала эмоционально. Она трясла шевелюрой, широко раскидывала тонкие загорелые руки и передразнивала Энтони. Проклятая Джейн. Парень рядом с ней выглядел поникшим, руки в карманах, взгляд блуждал из стороны в сторону, на лице не намека на улыбку. Он несчастлив с ней мелькнуло в голове. Нужно действовать. Но ноги не двигались, словно каменные. Рита собиралась их окликнуть, но голос пропал и из груди вырвалась только безмолвное: "А". Парень и девушка шли вдоль дороги, скрываясь за углом, а Рита так и стояла под деревом, открыв рот. И почему я такая неуверенная, такая трусиха? Надо было подбежать к Энтоне или позвать его, схватить за руки, просить прощения и умолять, а я стояла как вкопанная. Да что же я за человек такой безвольный? Где сила, где характер? Рита корила себя чуть не плача, но было поздно. Две фигуры уже скрылись за поворотом. Неуверенность сыграла с Ритой злую шутку. Смельчаки всегда в выигрыше. Они экономят время, силы, нервы, делают всё без заминок, добиваясь своего в два раза быстрее, чем скромные люди. Рита никогда так не умела и только что обрекла себе на тянительное ожидание, а могла бы уже поставить точку. Ей ничего не оставалось, как ждать Энтони у дома. Рита исходила улицу вдоль и поперёк зигзагами, не сводя глаз с здания. Энтони и Джейн могли появиться в любую минуту и с любой стороны, а могли и только к вечеру. И что тогда делать? Рита нервно потирала ладони, собирала волосы в хвост и снова расплетала, не выпуская телефона из рук. Сначала она безостановочно обновляла страницу Энтони, чтобы иметь хоть какую-то информацию о том, куда направилась пара, но от такой непрерывной эксплуатации батарея быстро садилась. Будет обидно, если мобильник разрядится в самый неподходящий момент. Тогда Рита включила уведомления о публикациях Энтони и просто ждала, когда приложение издаст заветный сигнал. Телефон молчал больше часа. По улице сновали люди, но никого похожего на Энтонин на горизонте не появилось. Рита была бы рада увидеть даже одну Джейн, лишь бы не бродить бесцельно туда-сюда. Она присела на ступеньки какого-то дома и стала вспоминать, как сотни раз опаздывала на встречи. Когда ждёшь, даже пять минут ожидания кажутся большим сроком. Многие сразу звонят опоздавшим. После 10-15 минут даже самые терпеливые хватаются за телефон. Мы ждём полчаса и больше только тех, кого сильно хотим увидеть, в ком нуждаемся или кого любим. В противном случае разворачиваемся и уходим. Опоздание на час практически смертельный грех. За это время можно состариться от постоянного поглядывания на часы. Рита опаздывала регулярно, и её всегда все ждали. Ждали пять минут и десять, ждали полчаса и час, но сама она никогда не томилась в ожидании. Если кто-то опаздывал на свидание, она в ту же минуту смело разворачивалась и уходила. Второй шанс поклоннику давался редко. Сейчас ей хотелось вернуть время назад, чтобы извиниться перед всеми, к кому она опаздывала. Ноги устали от ходьбы. Девушка гипнотизировала взглядом дом, но никого не было. Прошло полтора часа, когда телефон наконец издал заветный сигнал. Энтони выложил фото Джейн. Естественно, кого ещё он мог фотографировать? Его несносная подружка строила смешные рожицы. Разнообразие её мимики поражало. Как можно оставаться милашкой с такой гримассой на лице? Если я попытаюсь сделать так же, то стану похожа на уродца из цирка. А она? Она красивая даже с таким выражением. В чём её секрет? Рита была подавлена, но времени на уныние не было. Нужно поторопиться. Энтони и Джейн были в кафе. К снимку прилагались почти точные геоданные. Рита быстро вбила их в карту: 20 минут пешком, и она будет на месте. Любимый Starbucks Энтони находился недалеко. Временами здесь было слишком шумно и людно, тогда парень брал еду на вынос и перекусывал в парке. Он любил тишину и покой. Лишние шум и суета вокруг раздражали его. Но всё лето там будет тихо. Студенты разъехались, туристов здесь практически не бывает конференции, которые соберут толпы ученых, еще не скоро. Сегодня снова работала Дана. Она с заготовленной улыбкой приветствовала постоянного клиента, но увидев Энтони с Джейн, обрадовалась еще больше. Много месяцев подряд Энтони приходил сюда один, а когда к нему подсаживались симпатичные девушки, быстро покидал кафе. И теперь, когда она увидела, что он всё-таки нашёл себе кого-то, была искренне за него рада. Она даже угостила молодых людей овсяным печеньем в фирменной упаковке с сердечками. Энтони и Джейн сели за столик в самом углу. Отсюда было видно всё кафе, а из окон в обе стороны просматривалась улица. Если бы в эту минуту вбежала Рита, то они бы сразу её заметили. Но внезапно раздался телефонный звонок. Добрый день, профессор Макален. Энтони выпрямился, словно учёный вошёл в кафе. Да, уже вернулся. Хотел завтра вас найти. Сейчас? Да, могу. Конечно, профессор. Уже выхожу. Ну вот. Джейн скривилась, но она знала, что ради Дима Калина Энтони бросит что угодно. К тому же сам профессор никогда не отвлекал парня по пустякам, каждый его звонок приносил ему новые знакомства, гранты или просто дельные советы. Девушка послушно затолкала упаковку с красными сердечками в сумку, схватила свой сэндвич с колой и поспешила за Энтони. Он уже большими шагами направлялся к выходу. Пойдём здесь, эта дорога короче. Парень свернул в переулок, Джейн рванула за ним, и ровно через 4 минуты и 10 секунд на этом месте появилась Рита. Расстояние между Маргой и Энтони было не больше ста метров, но в эту минуту им не суждено было встретиться. Рита ворвалась в Старбакс как ветер, переполошив это тихое заведение. Колокольчик на двери лихорадочно трясся, пока дверь плавно скользила на место. Все, кто был внутри, обернулись на звук, но мгновение спустя уже забыли о существовании незнакомки, только Дана за барной стойкой мило улыбалась. Рита огляделась вокруг. На мягких диванах сидели разные люди, но никого похожего на Энтони не было. Девушка прошлась по рядам, потому что переживала, что могла пропустить его за тёмными зелёными узкими колоннами, но помещение было такое маленькое, что всё было как на ладони. Тогда Рита подошла к Дании и поинтересовалась, не видела ли она этого парня. Добрый день. Да, видела, Та взглянула в телефон Риты и весело добавила. Он был тут с подругой, но только что ушёл. Ирисе захотелось упасть без сил и больше никогда не подниматься. Но вместо этого она вежливо поблагодарила девушку и сделала заказ. Кофе в высоком бумажном стакане и тёплый ароматный сэндвич были готовы через пять минут. Ваш заказ готов. Голос у Даны был приятный. Она не переставала улыбаться, и Ирисе стало немного легче. Девушка за баром была сердцем этого заведения. Правда, сейчас она просто радовалась за незнакомого симпатичного парня, который редко улыбался и всегда был один. Но сегодня привёл за собой сразу двух девушек. Если хотите, то можете оставить тому человеку записку, я передам. Он часто здесь бывает. В их случае запиской дело не решить. Рита вежливо отказалась и уселась за высокий стол прямо напротив окна. Я сама себе надоела. Не стала ни лучше, ни умнее, ни сильнее. Кажется, будто изменилась, а на деле такая же слабая и безвольная. Можно же поступить по-взрослому: написать Антоне, назначить встречу, поговорить и во всём разобраться. А я плетусь за ним по пятам, словно глупая девчонка. И самое главное, что я могу дать Антоне? Во мне нет ничего интересного. Я не начитанная, не умная, не спортивная, нет во мне богатого внутреннего мира, стойкого характера или умелых рук. Я сама себе не нравлюсь. Как же я могу нравиться другим людям, и уж тем более, как меня можно любить? Рита впала в уныние.